С удивлением сказал Облонский. «Ведь я слово дал!» Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой. «Вот молодость! окончательно ребячество одно! Ведь покупаю, верьте, чести! Так значит, для славы одной, что вот Рябинин, а никто другой у Облонского рощу купил! А еще, как Бог даст расчеты найти, верьте Богу, пожалуйте!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 а с покупочкой Михаил Игнач ну ну